Глава двенадцатая Да уж, неприятный вышел разговор. Я даже плечами передернула при воспоминании. Мало того, что выдернули меня в этот мир из родного. Планируют то ли убить, то ли к какому-то мужику пристроить, так еще и угрожают. Я не стала спрашивать, что будет, если я не подчинюсь. Сейчас это несущественно. Другое дело, что я, в принципе, остаюсь более-менее в выигрыше при условии, что стану женой, а не наложницей. Жену-то у лорда изъять не так просто, надеюсь. Конечно, если это обычный лорд, то возможны варианты. Но тут у совета или тех, кого представляет Нер Кейтерн, не должно быть ко мне претензий, ведь именно на них мне велено сосредоточиться. Мне видится, что тут есть две возможные причины. Либо кто-то пропихивает свою кандидатку к высшим, и им не нужна помеха с редким даром, который наверняка заинтересуются все так называемые женихи. Либо дело именно в нем, в даре. Кого проще контролировать и принуждать к сотрудничеству? Обычного лорда или высшего? Тут и оно. И что при этом делать мне, спрашивается? «С одной стороны, если я заручусь поддержкой одного из высших, мне уже что-то сделать вряд ли смогут. С другой, даже если ничего не получится, я как бы выполню задание, и меня выберет обычный лорд. Единственное тонкое место в этом плане, если меня выберет высшей, но не женой. Поскольку у нас еще не было уроков правоведения, сложно сказать, насколько в этом мире защищены любовницы драконов И как их права будет отстаивать мужчина хозяин как это вообще правильно назвать? Я бы сказала, что это проблема, ведь чтобы там не думала эта мадам сомневаюсь, что смогу серьезно повлиять на выбор. Ну вот представим ситуацию. Два высших шикнут на лордов из младших ветвей и те поджав хвостики отойдут в сторону. А эти будут разыгрывать меня как приз ибо да им предположим нужен обоим и никакое хамство или оскорбление в их адрес не помогут, только разозлят мужчин, которые на мне же и отыграются. Но ведь и повлиять на выбор меня в качестве жены, пусть даже простым лордом, я не могу, потому что есть этот непонятный резонанс. Если у меня не возникнет его ни с кем, меня не возьмут в жены, а значит возвращаемся к предыдущему пункту, когда двое высших разыграют любовницу. И что мне Нэр Кейтерн предлагает с этим делать? Ну, бред же. А еще вопрос, что из этого стоит рассказывать леди Ордартис, с которой у меня встреча после ужина. Я ведь ее не знаю. Не представляю, какие у нее полномочия и вообще на чьей она стороне. То, что не на моей, это понятно. Но ведь она тоже может быть в чем-то заинтересована». Она может как встать на сторону представительницы совета, занять нейтральную позицию, так и действовать в противовес. И вот тогда ежика, то есть меня, в прямом смысле может разорвать. Нет, об этом надо серьезно подумать и в первую очередь получить нужную информацию по законам и возможностям руководителя острова влиять на судьбу невест. Жаль, что я даже посоветоваться ни с кем не могу. Это не та тема, которую стоит обсуждать с Харантой, тем более, что, судя по ее интересу, она явно нацелилась на второго высшего. Я в ее плане со своими проблемами могу быть лишней, да и не знает она ничего существенного. Может, Малисса? Но, с другой стороны, кто поручится, что не на ее стороне играет Неркейтерн, да и леди Орд Артис тоже?» а другие девушки из местных высокородных либо слишком глупы, либо мы с ними и пары слов не перекинулись. Подходить с таким вопросом, кому попало не слишком умная затея. В общем, все идет к тому, что придется кое-что почитать, получить хоть минимум информации. Больше, к сожалению, не успею. Урок музыки уже прошел на треть, его я могу прогулять, но вот на ужин надо бы прийти, как минимум послушать сплетни. И когда я стала такой продуманной? Впрочем, свой побег из Питера я тоже вот так же продумывала. И все в итоге удалось. Правда, и времени было больше, и бабушка меня поддерживала. А сейчас все сама Анечка, все сама. С этими невеселыми мыслями я толкнула дверь библиотеки. Я вошла в полутемное помещение и глубоко вдохнула неповторимый запах. Люблю книги. А то в наш век планшетов и ноутбуков очень редко приходилось держать в руках настоящие старинные фолианты. Разве что учебники бумажные иногда. Да и то большинство из них обычно были в оцифрованном виде. Это место умиротворяет. Но расслабляться нельзя. Времени мало, да и, честно говоря, ощущение, что если сейчас поддамся эмоциям, полностью раскисну. ну вот почему я не могла оказаться какой-нибудь магичкой воздуха, Или, не знаю, воды, например. Нет, мы не ищем легких путей. Еще раз вздохнув, я остановилась и задумалась, чего же лучше начать. По всему выходит, что с прав и обязанностей сторон. О, уверена, нам об этом расскажут. Когда-нибудь. Но есть сильное подозрение, что только то, что выгодно или необходимо знать. Я решительно шагнула в секцию правовой литературы пошла вдоль рядов, читая надписи на корешках. В целом, не бы найти аналог местной конституции и семейного права, если тут таковое имеется. Вот только как это может называться, даже не представляю. Так, подробное толкование закона венциносного реддиаха, практика рассмотрения дел по житейским законам Ди Сурана, межрядовые правовые отношения. Не, ну хотя бы в последнем названии все слова знакомые. «Ну и как мне в этом разобраться, спрашивается?» «Походив еще немного, я поняла, что у меня только один шанс что-то найти. Брать книги наугад и смотреть оглавление. Благо, оно тут имеется. Кто вообще придумал расставлять книги по алфавиту, а не по смыслу? Ну, хоть право вперемешку с магией и этикетом не поставили, и на том спасибо. Но на законы Диссурана я натыкалась уже шесть раз» и все в противоположных концах друг от друга. Логика? Нет, не слышали. «Что-то ищете?» — вывел меня из задумчивости мужской голос. Я подскочила и, обернувшись, узрела недовольное лицо Карайтона, сведенные брови и целую стопку каких-то книг. М -м «Да, ищу. Но меня уже застукали, так что отпираться бессмысленно. К тому же существует шанс, что мне помогут». «А почему вы не на занятиях, миледи Анна?» «Представительница совета хотела со мной поговорить, а на оставшуюся часть занятия я решила не приходить. Лучше провести время с пользой». «А от занятий музыкой пользы нет?» — усмехнулся мужчина. «У меня нет ни слуха, ни голоса, и от этих занятий они к огромному моему сожалению не появится «Что ж, это достойное оправдание», — Карайтон фыркнул. «Так что вы ищете?» «Ну, была не была, все равно терять особо нечего. Ну, выгонит. Но пойду про магию почитаю, а вечером постараюсь сама все найти. Или вон у леди Ордарти спрошу. Мне нужны книги по семейному праву, или как это тут называется, права и обязанности сторон супругов, наложницы и так далее». «Это похвально». Знаете, миледи Анна, в потоке всегда есть одна или две ученицы, которые рано или поздно приходят за этими знаниями. Я имею в виду из тех, кто не изучал этого дома. Вы сообразили довольно рано. Но не говорить же ему, что у меня особые обстоятельства. Я бы, наверное, тоже забила тревогу позже, когда поняла бы, что нам это особо преподавать не собираются. Или все же что-то будет. Непонятно. Так вы подскажете? Отчего бы не подсказать. Вам нужна книга «Подробное толкование житейского закона Диссурана». Это... Мужчина обвел взглядом полки, ища необходимое. Вот тут. Метнулась я к стеллажу напротив и цапнула средних размеров книгу, которую только недавно видела. Я на нее обратила внимание, потому что корешок был ярко-алый, с золотым тиснением. Обычно тут книги оформлялись в черных и зеленых тонах, так что она выделялась. — Да, это... Могу я узнать, миледи Анна, что такого вам сказала леди Неркейтерн, что вы тут же побежали в библиотеку? — Я очень надеялась, что допрос начнется несколько позже, потому что я еще не придумала, что говорить. Вот совсем ни одной мысли. — Дайте угадаю. Видя мое замешательство, продолжил мужчина. Она предложила вам, скорее всего, в ультимативном порядке сосредоточиться на обычных лордах, и вы бы, может, и были не против, но понятия не имеете, как это провернуть. Хм. Кажется, у Карайтона тоже есть ментальный дар, хоть это и невозможно, но мысли-то он читает отменно. «Не удивляйтесь, всех ментальных магов пытаются заставить работать на совет тем или иным способом, а если это женщина и за ней стоит один из высших, ее можно будет привлекать только к тому, что одобрит муж или покровитель. Поэтому выгодно, чтобы магички ментала выходили замуж за обычных лордов». «Супер!» — буркнула я. Мужчина сказанного по-русски не понял и приподнял брови в недоумении. «А вы уверены, что у отдельных представителей совета не может быть других целей?» «Не уверен», — ухмыльнулся мужчина. «Но леди Ордарти здесь находится для того, чтобы не позволить никаких вольностей и нарушений ни с одной стороны». «Ого! Если я правильно поняла, во главе острова менталист стоит не случайно». «Большое спасибо за информацию. Я благодарно кивнула Карайтону, который отвечал на последние вопросы, уже расставляя книги и всем видом показывая, что спешит. Я же еще раз пробежалась взглядом по стеллажам и пошла изучать свою добычу в валом переплете. Конечно, пролистать все я и не надеялась, хотя тут книги почему-то читаются быстрее. И грамматика легче, и всяких посторонних связующих слов нет совсем» то есть все четко, сухо и сжато. Так что я начала с соглавление и пролистала в первую очередь права и обязанности сторон в браке или во внебрачном союзе. Это тут так любовниц называют. Хотя на самом деле я не совсем согласна, что это правильно, потому что тут наложница – это почти та же жена, только дети от этого союза, если и будут, то не очень одаренные или вообще не драконы. Такая пара может разбежаться. Так как и жена с мужем могут развестись, но на это нужно разрешение правителя острова или, если это выше как минимум половина совета. То есть твое белье будут полоскать несколько десятков человек, не все из которых дружелюбно настроены. Надо ли говорить, что разводов почти нет? Что касается процедуры расторжения договора с любовницей, то тут все немного мягче. Нужно разрешение правителя острова или любых трех высших, но при этом мужчина должен обеспечить бывшей пассией безбедную жизнь, позаботиться о детях и купить жилье в любом месте по просьбе женщины. Единственное, что защиты покровительства она лишается. Но опять же, тут не глубокое средневековье, и в принципе не так уж это необходимо для безопасной жизни. С разводами понятно. Что касается других обязанностей, то покровитель должен обеспечивать наложницу – «Муж жену, а если он не в состоянии этого сделать, то мы имеем серьезный повод для развода». С другой стороны, многие женщины работают, и не только те, кто остался без мужчины. Это все, конечно, интересно и даже полезно, но немного не то, что я хотела бы узнать. Ведь меня интересуют ограничения, которые накладываются на женщину в любом из видов этих отношений. Полистала фолиант. Получается, у женщины только две обязанности – рожать детей и быть верной мужу. Причем самое смешное, что речь идет не о физической верности, а о поддержке его начинания, безусловной преданности и так далее. Включаются ли в этот пункт измена совершенно неясно. Может, за предательство и тут, Но в длинном перечне того, что считается верностью, об этом ничего нет. Хотя на самом деле это не одностороннее явление. У мужчин примерно тот же перечень обязательств. То есть, по факту, муж и жена в браке почти равны. А вот что касается отношений покровитель-любовница, тут все не так однозначно. У женщины все те же обязанности, а вот у ее второй половинки их поменьше. Права. Жена имеет право получать полное финансовое обеспечение, стоять во главе семьи наравне с мужем, оспаривать его решения, если для этого есть основания, Очень расплывчатая формулировка, как мне кажется. Управлять активами в период отсутствия мужчины. У любовницы все иначе. Особых прав нет, кроме финансовых и в безопасности. Это, как я понимаю, намек, что покровитель ее обижать не должен. Ну, хорошо. А кому она пойдет жаловаться, если что? Тут не написано, но есть сильные подозрения, что никому. Правда, изучение этого вопроса точно придется оставить на потом. Сейчас просто нет времени. Про всякие ритуалы принятия в род, то есть свадьбы, я читать не стала. Напрасная трата драгоценных минут, что остались до окончания занятия. Единственное, что я в этой княженции не нашла, это как взаимодействуют супруга и наложницы, коих может быть несколько штук. Если они живут в одном доме, то честно боюсь себе это представить. Если же нет, насколько жена может повлиять на отношения мужа и любовницы? В общем, этот вопрос так и остался неизвестным. Может, в каждом доме свои правила, раз это не регламентировано? Непонятно. Но в любом случае ничего хорошего от таких семейных отношений ждать не приходится. Да, знаю, на земле в некоторых культурах тоже такое практикуют. Но я так к этой среде не отношусь. Оттого, наверное, выглядит диковато. Больше ничего интересного при беглом пролистывании фолианта выяснить не удалось. Точнее, информации очень много, но она не приоритетна Бом! Местный будильник возвестил об окончании урока. А значит, стоит отложить книгу и поспешить на ужин. А потом придется идти к леди Ордартис. Хотя моральных сил нет совсем. Почему-то кажется, что разговор этот будет нелегким. Таким же или даже хуже предыдущего».